Глава шестая. Почти весь следующий день Нэнси провела в кровати. Она встала помыться и одеться только вечером перед возвращением с работы Анри. Если кладет горничная Нэнси и заметила кровь на ее одежде, то виду не подала. Направляясь в гостиную, чтобы поприветствовать Анри, она открыла шкаф и увидела, что ее пальто из верблюжьей шерсти аккуратно висит на вешалке с плечиками. оно было безупречно чистым, за исключением одного пятна сбоку, куда очевидно попали пятна крови Антуана. это место было немного влажным и пахло уксусом. Анри говорил на обычные темы: как прошел день, что случилось на работе, а затем они оба склонились. над радиоприемником, чтобы услышать вечерние новости Бибси о ситуации на войне. Гитлер потерял свою армию в Сталинграде, союзники побеждали в Северной Африке. И только когда они сели ужинать, Нэнси рассказала о событиях прошедшей ночи. Мы могли бы его вытащить, сказала она, прежде чем замолчать, уставившись на тарелку. Анри наполнил ее бокал. Съешь что-нибудь дорогая. Дома они по-прежнему всегда ели в столовой и всегда из лучшей фарфоровой посуды. С тех пор, как в Марселе появился б е м и старый квартал лег в руинах, они чаще ужинали одни. Друзья, не примкнувшие к сопротивлению, задавали слишком много вопросов, а друзья, состоявшие в нем. По возможности держались друг от друга подальше. Из фарша, который Нэнси купила на черном рынке, к л а д е т удалось соорудить что-то вроде запеканки пармантье. Я не могу допустить, чтобы еда пропала, думала Нэнси, уставившись на блюдо. Но как только она положила в рот картошку с мясом, перед глазами возник образ Антуана с дулом пистолета в о рту. Не с м о т р я на нее, Анри. Она бы снова выплюнула все в тарелку. Усилием воли у нее получилось проглотить. Если бы он не увидел Грегори, которого Гестапо, нам просто не повезло, сказала она. Анри взял бокал вина. Милый старый медведь. Он пытался не смотреть на нее как на помешанную, но Нэнси все равно ч у в с т в о в а л себя Объектом пристального наблюдения. Я прослежу за тем, чтобы о его семье позаботились. Да ты и так знаешь. Спасибо, Андрей. Она положила вилку и закрыла глаза рукой. Мы могли бы его вытащить. Андрей взял ее за другую руку. Дорогая Нэнси, не пришло ли время прислушаться к Филипу? п Стать более осторожной. Она вырвала руку. Нет, я же сказала тебе. Нам не повезло. Нас никто не предал. Это не была ловушка немцев. Мы передали людей. И потом какая-то глазастая немчура рассмотрела лодку в лунном свете. Они здесь, Анри. Они разрушили старый квартал. Они отсылают мужчин в трудовые лагеря. Они сгоняют туда этих несчастных евреев. Речь больше не идет о независимой Франции. Мы у них под с а п о г о м Ты не можешь просить, чтобы я перестал а бороться. Ты не можешь перестать бороться. И она снова вступила в схватку со своей едой. Нужно смотреть войне в лицо. Нужно бороться. И я не собираюсь сидеть и ждать, что за меня будут бороться другие. Он поставил локти на стол и подпер ладонью щеку. Ее муж всегда брился перед ужином и утром, даже сейчас, когда достать приличное мыло было настоящей проблемой. Как она умудрилась выйти замуж за человека настолько верного своим привычкам? Удача? Удача, которую она не заслужила. И ведь немцы даже не способны победить. Почему им просто не убраться во с в о я с и Анриза смеялся. И она невольно тоже. Но он быстро вновь стал задумчив. Дикое животное, наиболее опасно, когда ранено. Она отложила вилку и нож и снова взяла его за руку. Мы сегодня остаемся дома вечером. Он кивнул, поднес ее руку к своим губам и поцеловал ладонь. Как же странно! д о б о л е любить мужчину, с которым она просыпается каждое утро и засыпает каждую ночь. Сочини мне какой-нибудь коктейль, попросила она. Я намереваюсь напиться и выиграть у тебя целое состояние в карты. Попробуй, жена моя, попробуй. Остаток вечера Нэнси провела в счастливом забытьи, проигравшись в пух и прах.